Дерево судьбы. Несмотря на то, что я согласилась на столь опрометчивый шаг, я не жалела о задуманном. Действие, верное оно или нет, всегда имеет смысл и придаёт уверенности в своей правоте. Минимум вещей я собрала с вечера, таких, которые не вызовут подозрений. Предупредила мамоньку, что на связь не выйду в течение недели. Ночью мне долго не спалось, а когда закрылись глаза, я начала рассматривать череду сновидений, прекрасно понимая, что сплю. Наш гость счастливо пересёк границу нашего королевства. Услышала я торжествующие и саркастическое от короля. Я стояла перед ним в окружении сестёр, и мамонька тут же сразу обратила внимание на нереальность происходящего. Трезвый, свежий король, не двойник, да ещё по-родно одетый, разговаривает с нами, своим семейством. Чудеса, да и только. Мы одеты истинно по-королевски. Роскошные традиционные армарийские наряды на каждой, включая мамоньку. Что за торжественный день? Проводы иностранных гостей. Уехали. Я сделала всё, как приличет свой наследнице. С вызовом спросила я, и от невыплаканных слёз у меня зазвенел голос. Я давно поняла, мне позволено многое, пока я веду себя правильно. Монарх на мой вопрос неприятно улыбнулся, и я заметила, что вместо рта у него чёрная дыра. В ужасе я повернулась к сёстрам, но увидела только неотразимую Жанну, мамочку, которая устало напомнила мне не приближаясь. Выше голова, дочь, ты королевской крови по отцу и матери. Настоящая королева. Это видят все, поэтому и не позволяй себе лишнего. Положение обязывает, моя девочка. Будь сильной, Оксана. Учись жалеть других. Слушай всех, думай сама и делай то, что понятно всем. Разве это не лицемерие? Спросила я, боясь, что нас прирвут или мама исчезнет. Жить с королём и изображать семейное счастье вот лицемерие. Но мне пришлось выбрать оптимальное вместо худшего. Солнце сменилось на другой, третий, но я понимала всё равно, что сплю и пыталась во сне удержать в памяти встречу с мамой. Встала я рано, помнила, что снилась мама, но подробности рассеялись. Ушедшие предупреждают. Что хотела сказать мама? Я завернулась в плед и задумалась. В последний раз мы с ней говорили по-настоящему наедине в том старомодном ресторанчике с цветастыми фарфоровыми сахарницами и чайничками и простенькой посудой. Чем чаще вспоминаю, что наша встреча оказалась последней, тем больше уверена, что гибель королевы не случайна, и мама её предчувствовала. Всё было как-то не так, в словах, действиях, будто загадывался ребус. Мама вела себя иначе, не как обычно. Она всегда была равна в обращении со всеми, в том числе и дочерми, но перед своим отъездом неотразимая Жанна осыпала меня комплиментами с головы до ног. "Ты молодец, Оксана", задумчиво улыбаясь и помешивая ложечкой чай, говорила мама. "Я тобой горжусь. Ты в миллион раз лучше меня. Я против тебя ноль без палочки". Я смущённо улыбалась в ответ, не понимая, чем заслужила похвалы. А королева, красивая, гордая женщина, печально молчала. Ваше воспитание ставила я, но мама ласково посмотрела на меня. Я с тобой буду не всегда, к сожалению. Я непонимающе посмотрела на неё и убеждённо ответила: "Всегда". Улыбка осветила её лицо. "Спасибо, милая". С тех пор с мамой видимся только во сне. На похоронах я, как и все, присутствовала, но в гробу лежали останки той, которая ушла безвозвратно. Не она. Узнав подробности аварии, я стала бояться ездить на автомобилях. Я всегда любила преодолевать расстояния пешком, но автокатастрофа заставила меня избегать колёсного транспорта любого, не обязательно скоростного. Только сейчас я поняла, что согласилась ехать с раном в автомобиле, и неизвестно, от чего меня потряхивало: от прохладного утра или предстоящей поездки. Может, от своего непонятного чувства кинманцу. Я люблю иностранца, человека из недружественной страны. Нет, я люблю Рана, дорогого мне человека. Мне казалось, я знала, что такое любовь, но моё чувство к Рану не похоже на неё. Я представляла, любовь это что-то ускользающее, ненадёжное, которое все ищут и вечно теряют. Моё чувство не такое, оно имеет корень, основу. Дина бы продолжила: приставку, суффикс и окончание. Оно серьёзно и не шуточно. Именно такое испытывали мои родители. Из-за этого король Инмании начал первую войну с Армарией. «Оксана, я даже не помню, чтобы с ним танцевала». Мама горестно всплеснула руками, вспоминая прежнее. «Я была влюблена в твоего отца и не видела никого. Только позже вспомнила. Да, был прием, танцевала со многими, может и с ним. Предложение от инманского короля оказалось нелепым. Я уже была невестой своего принца». И о том огласили. Мне не пришлось отвечать отказом. Доверенное лицо короля, понимающий котливость ситуации, откланялось и отбыло. Я вышла замуж за твоего отца и была счастлива. Похоронив его, я не потерялась, потому что ты у меня под сердцем жила. Повторное предложение от инманского монарха было для меня как удар по темечку. Как можно быть таким навязчивым? Какая такая любовь? Откуда она взялась? В обращении подчёркивалось, что это второе предложение, и его величество надеется, что его удостоит согласием. О чём угодно я помысляла, только не о новом замужестве. Я отказала, потому что не собиралась выходить замуж никогда. Я ждала тебя и собиралась править одна. Я исполнила долг перед государством, и теперь моя цель родить наследницу и воспитать из неё будущую королеву. Брат твоего отца, старший, часто жил у нас, когда слёг король, приехал. После кончины остался меня поддержать. Сейчас мне кажется, что он напивался всегда. Но тогда он пил не больше других. Я знала от мужа, что тому нет нигде места. Самый старший брат, король их королевства, младший, самый больной, как он выражался, стал моим королём. А этот ездил по родне, гостил тут и там, периодически делая предложения претенденткам королевской крови. Но всё как-то ему не везло ни на взаимность, ни на приданое. Он помог мне понять, что на меня смотрят, как на освободившуюся королеву. И в любой момент начнётся очередная гонка за пустовавшее место моего короля. Мне было горько. По сути, я предавала своего возлюбленного. Мы заключили с его братом договорной брак, чтобы прекратить любые поползновения принцев и королей. Инманет весила войной и просчиталась. Новый король воевать умел. Иногда думаю, может, были бы чаще войны, глядишь, и не спелся бы. Ты, Оксана, спросишь, любила ли я своего второго мужа? Это лишний вопрос. Второй король это понимал. Он был второй. Для него это и так много, как выяснилось. Он хотел быть первым, но не мог выдержать бремени власти. Я любила твоего отца, потом тебя. Позже Нюшу, мамоньку Дину и Машу. Своего мужа я старалась полюбить не раз. Да грубы он и трусливый. Он тоже давал обещания, но дальше слов не шло. Не получилось. Не хватало у меня на него ни времени, ни терпения. Заботиться о нём я считала излишним. Слишком разные братья оказались. В старшем ничего не напоминало о младшем. За одно это я простила бы ему любое изкостство. Прости меня, девочка, что рассказываю тебе такие взрослые вещи. Любовь, она всякая бывает: и злая, и беспощадная, даже невозможная. Ранс совершенно по-другому видит ту же историю, что мне по-женски рассказала мама. Я приняла мамину сторону безоговорочно. Но люблю человека, который никогда не поймёт ни меня, ни мою королеву. Ужасна мысль, что быть может, замечательный мой инманнец видит во мне врага. Я держалась сидя на заднем кресле, как на насесте. Ран сидел справа от водителя, а я делила общество с молчаливым армарийцем, примерно одного возраста с инманнцем. Поначалу присутствие Рана нейтрализовало мой страх. Даже мелькнула надежда, что я избавилась от фобии. Но через несколько минут я стала напрягаться. Потом чувствовать беспокойство, и скоро меня обуяла жуть. Я старалась изо всех сил не застучать зубами от надвигающегося на меня ужаса. Но трое мужчин водитель, ран и армареец не обращали на меня внимания. Некоторое время я уговаривала себя: "Я секретарь. Я должна вести себя скромно. Перетерпеть. Что мне будет? Вокруг меня трое сильных, уверенных мужчин, которые посмеются над моими страхами". Параллельно с самоуговорами мои пальцы расстегивали пуговицы куртки, ослабляли шарф. Железный комфортабельный конь уверенно вынес нас за город. И на секунду я поддалась скорости, но только на секунду. Скоро за промелькнувшими домами потянулись по обеим сторонам дороги леса, надежно усланные снегом. Здесь не таял ни первый снег, ни все остальные, выпавшие за ним. Поэтому кругом царила зима. Темные ели эффектно демонстрировали шубки с шишками на далеких вершинах. И модная пушкой и ниньем на ветках. И кроме нас никто не будил их от студённого оцепенения. Завораживающее зрелище, дивная красота. "Никогда не мог понять", заговорил Ран, поворачиваясь ко мне, и от его голоса и выражения глаз мне надолго стало легче. "Вроде живём на одной широте, но у нас лиственные леса, а у вас всё больше хвойные. Как это так?" "Да", криво улыбаясь, ответила я не впопад и поймала встревоженный взгляд Инманца. Наблюдатель Ран, мне нужно выйти. Из последних сил сохраняя относительную невозмутимость, сказала я. Исключено, хладнокровно отрубил сидевший рядом армареец, не дав ответить Рану. Останавливаться в дороге нельзя, секретарь. Вас не уведомили? Вы не расписались после инструктажа. Я с удивлением посмотрела на своего соседа, говоривший не скрывал своего презрения ко мне. Что я успела такого сделать? Увидев её впервые в жизни и проехавшее в его обществе около получаса, тот ответил мне ещё одним презрительным взглядом. Тебя укачивает? ласково спросил Ран. Да и пакет, пусть блюёт туда. Снова встрял армареец. Мы скоро приедем, потерпи немного, стал меня уговаривать Ран. Чёрт подери, высказался армареец. Выпустите меня. Неожиданно резко для себя самой приказала я. Я не могу ждать. Что с тобой? Плохо, сквозь зубы просидела я. Фобия. Инструкция, сказал своё веское слово в противовес моему армареец. Передай, чтобы остановились, потребовал Ран. Наблюдатель, ваш секретарь ведёт себя подозрительно, негромко осадил Инманца мой недруг. Передай, что мы просим об остановке, с угрозой в голосе повторил Ран. От его тона я ненадолго забыла о страхе, боясь другого, мужской склуки. Мой сосед в ответ шумно выдохнул и уставился в окошко. Я вцепилась ногтями в свои ноги, чтобы не закричать или не забиться в истерике. Автомобиль, нырнув в ямку, сбавил обороты. Зашуршала рация на плече армаурица. "Останавливайся", приказали ему, и я не поверила своему счастью. "В чём дело?" недовольно спросил тот, скользнув мимо моего лица равнодушным взглядом. Глаза разой, грубо ответили ему. Армарис передал приказ за одними машинами и только потом разрешил нам выйти. Когда Ран помогал выбраться мне из машины, Армарис громогласно командовал: "Всем приготовиться. Глаз с них не спускать, особенно с этой". Губы Рана зложались, но я вложила свою руку в его ладонь, и тот задержался. "Спасибо, Ран. Я не сказала, что смертельно боюсь ездить на машинах", униженно заговорила я. Потом расскажешь, Оксана. Оглядываясь по сторонам, сказал инманец. Пойдём посмотрим, что такое. Мы вместе подошли к моей спасительнице. Я благодарно погладила тёмно-зелёные ветки, мой друг изумлённо разглядывал живописную преграду растительного характера. Красавица ель росшая недалеко от обочины не упала, перекрыв своим телом дорогу, а зависла в метре от дороги, и её густые и длинные ветки свиселись, не давая ни проехать, ни объехать. Росту прилесницы был самый что не наесть королевский. Тихонько подошёл наш шофёр, вгоговей на поклонился еле, дотронулся до хвои. Появился и армариейц. Успокоился, отвёл душу. На смешливо спросил у него ран, указывая глазами на бегавшую охрану. Вооружённые люди брали на мушку изображаемого врага, разглядывая в прицел окружившей нас еле. Этого вчера не было, я проверял. Тот кивнул на препятствие нашему дальнейшему пути. «Вражеский след?» Насмешливо спросил Ран. «Дерево судьбы», — негромко сказал водитель, «скорее мне, чем другим». Я стояла с ним рядом и разделяла его настроение, а заодно приходила в себя. «Надо же, вот не думал, что мне доведется увидеть, как оно упадет», — вздохнул водитель. «Поясни». Тут же велел Ран армарицу, и тот с короговоркой начал. «Поясни». «Наша местная реликвия. Эта ёлка всю жизнь росла наискось, то есть наклонна. А поскольку она недалеко от обочины, рано или поздно должна была упасть на дорогу. Вот и прозвали её деревом судьбы. Мол, подыскивает, на чью машину свалиться?» «Я смотрю, вы все тут редкие сказочники», — ухмыльнулся Ран. «Сами себя развлекаете. Пилить-то вашу реликвию или убирать с дороги кто будет? Зови людей, хватит им в холостую бегать». Её нельзя подала несмело голос я. Я хотела сказать, что пилить эту ель нельзя. Она охраняется службой природы королевства. Но сзади что-то сильно хлопнуло с неприятным звуком, от чего дрогнула земля под ногами. Ран прыгнул на меня, я мгновенно оказалась лежащей в снегу и не могла пошевелиться под тяжестью мужского тела. Я слышала крики: "Ложись!", а компониментом к ним несколько взрывов. Лицо Рана было рядом. Я видела, что он шевелит губами, но не слышала, что тот говорит, и только по артикуляции догадалась, что он меня успокаивает. Несколько раз он повторил одно и то же: "Тихо, заяц, лежи". Отстраняясь от окружающего, я крепко зажмурилась. Я открыла глаза, когда все бегали. Некоторое время сидела, прислонившись спиной к ели. Не помню, что бы поднималась. Встала на ноги, отряхнула с одежды снег. Люди тушили горевшие машины. Когда подъехали пожарные расчёты и карета скорой помощи, я не смела подошла к ним ближе. Тут же рядом появился Ран и отвёл на безопасное расстояние. "Ну, как ты?" втянул я тебя, Заец, и крепко обнял. "Ничего", я уткнулась в его плечо. В реальности происходящего я чувствовала и реальность, и размытость жизни. Взрывы, пожар, упавшая ель, крики и беготня были словно кадрами из кино, которое я смотрела. И только ранг и тепло его глаз и рук заставляли думать, что всё по-настоящему. Если бы не он, я так бы бездушной куклой стояла и хлопала глазами, глядя, как кругом другие хлопают. Дерево, действительно судьбоносное, спасшее нам всем жизни, не спилили и не срубили. Я заметила, что оно не обломалось в стволе, не вывернуло корней наружу. Ель просто поникше наклонилась. Не сговариваясь, мужчины аккуратно приподняли её а это было нелегко, учитывая её рост и вес, и сделали у ствола подпорки. Убитых среди нас не было, раненых двое. Один получил ожог при тушении пожара, другой подвернул ногу. Решено было идти до лесной резиденции пешком, а не ждать другой транспорт. К моему удивлению, Арморейд с рацией помалкивал. Дорога всё равно была перекрыта из-за проезда важных гостей, а дойти требовалось каких-то 5-6 километров, не больше. Ран крепко держал меня за руку, мне это казалось естественным, наверное, из-за произошедших событий я перестала критически мыслить. Я не чувствовала неловкости, а окружающие мужчины на меня обращали мало внимания. Прогулка по морозному воздуху отрезвила меня, а присутствие сильного рана поддерживала. Прав он, я трусливый заяц, который спрячется в кустах и там же продолжит трястись от ужаса. Раньше пряталась за маму, теперь за широкую спину нездорового инманца. И тут готов защитить, не зная, что делит общество с врагом. Надеюсь, что и не узнает. Не хочу видеть злобы и гнев в глазах рана. Лучше идти с ним под руку, не думая ни о чём. Разве ж ты что мечтаешь, чтобы дорога не заканчивалась? Его восхищённый взгляд заставил поднять голову. Да, мы почти пришли. Лесная резиденция во всей красе. Здорово! Посмотри, Оксана, какая красота! Настоящая сказка, похожа на тебя. Если бы Я молчала, принимая безмолвное великолепие природы в качестве приветствия. Когда не приди, здесь всегда прекрасно. Не каждого я пускала сюда. Это было место, где моя душа наполнялась красотой. В этой усадьбе любил жить мой отец. В свои самые тяжёлые последние дни, когда его трепали болезни, папа тоже находился здесь, а мама срывалась к нему в любую свободную минуту. После его смерти это место исцелило её. Сюда королева приезжала ради меня. Здесь я надеялась. Рану будет легче отвлечься от рутины, от болезней, от обязанностей. Очень часто бывает, что человек мучается не столько от боли, сколько от ее ожидания. От знания у него должно болеть, потому что поставлен диагноз, прописано лечение. Я хотела снять с рана границы болезни. Лесная резиденция с ее неповторимой красотой сделала бы свое за считанные дни». Однако моя идея приятных переговоров потерпела крах в её зародыше. То, что казалось легко и возможно, стало совершенно немыслимо после сегодняшнего инцидента. Кто-то не хочет не только успешных переговоров, стараются не допустить их в принципе. Инманцы хотели устранить. Я этого не спущу, кто бы это ни был. Не ответив Рано, я пошла вперёд, за спиной услышала негромкие слова армарийца. Можете передать его величеству Боритонну Инманскому? что наследная принцесса Киана настроена на переговоры. Какие бы препятствия ни оказались на её пути, выбрав подобное место для встречи на высшем уровне, она настроена на мирный диалог, вы не находите, наблюдатель Ран. С чего вы взяли о район, что это выбор наследной принцессы? Подозрительно спросил Ран. У меня надёжный источник, заверил армариц. Её высочество, наследная принцесса Киана, пожелала сама, чтобы переговоры проходили в обстановке мира и покоя. На мой взгляд, трудно иначе расценить её желание. Переговоры в обстановке мира и покоя. Это точно мои слова, что я сказала мамоньке совсем недавно. Мне стоило усилия не обернуться. Его величество Боротан Инманский настроен на конструктивные переговоры. В свою очередь, Покладиста заметил Ран. Но думаю, здесь ему понравится не только переговорный процесс. И с моей стороны, возможно, не будет большой дерзостью, если я попрошу от имени короля Инмании поблагодарить наследную принцессу Киану за возможность пребывать в замечательном уголке мира. Когда я обернулась к говорившим, оба посмотрели на меня. Рангласкова, армариц. Он знал, кто я такая. В его глазах я не была секретарём Ираной или Оксаной Шишкиной. Передо мной стоял мой слуга. Всё же, мне кажется, ваше предложение излишне. Поворачиваясь к рану, заметил армареец Арайон. Имеете ли вы полномочия выражать мнение от лица его величества Борута Нейманского? Прошу простить меня за бестактность. Тут же извинился Седой. Вы тысячу раз правы. Я всего лишь наблюдатель. Я сунул руки поглубже в карманы куртки и нашла что-то мягкое и объёмное. Да. Собираясь в поездку вчера вечером, я рассовала их по карманам. В сумку не положила, её будут проверять. Оба подарка умещались на ладони, и мне доставляло радость рассматривать их. Заяц с зайчихой были такие потешные и одновременно серьёзные, что мне хотелось посмотреть и на других. Когда я попыталась выяснить у Седова красавца, где он покупал игрушки, тот заявил, что не помнит. Других таких зайцев всё равно нет. И вообще, они сами залезли в подарочную коробку, чтобы он их мне подарил. Что ж, нас зайцев трое, что-нибудь до придумаем.